Глава седьмая. Каждый номер состоит из трех этапов. Первый этап — подготовка. Зрителю намекают, объясняют, внушают, что ему предстоит увидеть. Реквизит уже стоит на сцене. Иногда в помощь артисту приглашаются добровольцы из публики. Во время подготовки фокусник всеми средствами отвлекает внимание зрителей. Затем исполнение. Сплав многолетнего опыта и артистического таланта фокусника. Наконец, третий этап. Так называемый эффект или престиж. Это продукт магии. Если из шляпы достают кролика, которого раньше как бы не существовало в природе, то он и будет престижем этого фокуса. Среди иллюзорных номеров новая транспортация человека стоит особняком. потому что зрителей, критиков и моих собратьев по профессии интригуют в первую очередь подготовка и исполнение, тогда как меня, иллюзиониста, более всего занимает престиж. Иллюзионные номера делятся на разные категории или типы, и таких категорий всего шесть. Не считая гипноза, это особая специализированная область. Любой фокус, который когда-либо исполнялся, подпадает под одну или более из следующих категорий. Первое. Возникновение. Магическое сотворение предмета или живого существа из ничего. Второе. Исчезновение. Магическое обращение предмета или живого существа в ничто. Третье. Трансформация. Кажущееся превращение одного предмета в другой. Четвертое. Перемещение. кажущееся изменение местонахождения двух или более предметов. Пятое. Опровержение физических законов. Например, иллюзорное преодоление гравитации, продевание одного твердого тела через другое, извлечение большого числа предметов или людей из слишком малого на вид объема. Шестое. Скрытая движущая сила. Создание иллюзии самостоятельного движения предметов. Например, когда загаданная карта мистическим образом выдвигается из колоды. Откуда ни посмотри, новая транспортация человека — не вполне типичная иллюзия, потому что подпадает по меньшей мере под четыре из вышеназванных категорий, тогда как большинство номеров принадлежит к одной или двум. Правда, в Европе мне довелось видеть замысловатый трюк, совмещавший в себе признаки целых пяти категорий. Наконец, в арсенале фокусника есть еще различные иллюзионные приемы. Их классифицировать труднее, когда дело доходит до техники, опытный иллюзионист не брезгует ничем. Техника трюка может быть совершенно примитивной. Например, размещение одного предмета позади другого с целью сокрытия его от глаз публики. А может быть и чрезвычайно сложный, требующий предварительной подготовки сцены и участия целой команды ассистентов и подсадных. Некоторые приемы давно стали традиционными. Можно использовать заряженную колоду, из которой выдвигается одна или несколько нужных карт. Или пестрый задник. на фоне которого незаметно проводятся многие манипуляции, или черный стол, который трудно разглядеть из зала. В ход идут и куклы, и дублеры, и подсадки, и подмены, и обманки. А фокусник с богатой фантазией обязательно придумает что-нибудь оригинальное. Любое техническое изобретение, любое открытие, даже увиденная в магазине незнакомая игрушка, обязательно рождают у него вопрос. Может ли это пригодиться для нового фокуса? Так в последние годы для постановки номеров использовались поршневой двигатель, телефон, электричество, а также игрушечная дымовая шашка доктора Уорбла, с помощью которой был достигнут весьма памятный эффект. Для фокусника магия не составляет тайны. Мы применяем варианты стандартных методов. Номер, который завораживает публику новизной, рассматривается профессионалами только с точки зрения техники. Если кто-то разработал новаторский иллюзион, его непременно переймут другие. Это всего лишь вопрос времени. Любая иллюзия объяснима. Для ее достижения используется потайной отсек, умело развернутое зеркало, подсадка ассистента и выбор его в качестве добровольца. а то и простой отвлекающий маневр. А теперь я поднимаю руки. Пальцы разведены веером. Между ними явно ничего не спрятано. И говорю, иллюзион — новая транспортация человека, похож на любой другой. Его тоже можно объяснить. Однако, благодаря сочетанию простого, но тщательно охраняемого секрета Многолетнего опыта и пары отвлекающих маневров, купе с традиционными приемами, этот номер стал краеугольным камнем моего искусства и всей сценической карьеры. А Энджер как ни бился, не сумел его раскусить, о чем я и собираюсь поведать дальше. Мы с Сарой и ребятишками немного отдохнули на южном побережье. Я брал с собою эту тетрадь. Сначала заехали в Гастингс, где я очень давно не бывал, но долго там не задержались. Город приходит в упадок, боюсь, этот процесс уже необратим. Мастерская отца, проданная после его смерти, опять сменила владельца. Теперь там пекарня. В долине за нашим домом выросло множество новых домов. А вскоре здесь пройдет железнодорожная ветка на Эшфорд. Из Гастингса поехали в Бэксхилл. потом в Истборн, оттуда в Брайтон, наконец в Богнер. Первое, что я хочу сказать по поводу этих записей, это я пытался посрамить Энджера, и сам был им посрамлен. Помимо этой детали, которая по большому счету несущественна, мой рассказ вроде бы точен даже в иных деталях. Я подробно комментирую свой секрет, тем самым придавая ему особое значение. В этом мне видится некоторая ирония после всех моих рассуждений о тривиальности большинства иллюзорных секретов. Однако мой секрет, как я считаю, отнюдь не тривиален. Разгадать его может быть несложно, и Энджеру это, скорее всего, удалось, вопреки всему, что тут написал я. Да и некоторые другие, возможно, поняли. Видимо, любой, кто читает эту историю, тоже сумеет додуматься. Пока не могу для себя решить, кому адресован этот рассказ. Кто такие эти «потомки», для которых я пишу с полным знанием дела? Предназначена ли эта история для публикации и распространения среди нашего профессионального братства? Тогда надо опустить множество подробностей личного свойства. Некоторые мои коллеги, в том числе, разумеется, Дэвид Девант и Невил Маскелайн, обнародовали технические описания своих номеров. А мой великий наставник Андерсон регулярно продавал мелкие профессиональные секреты, чтобы оплачивать счета. Значит, прецедент имеется. Такого рода огласка не предосудительна. Но, думается, мои записи должны увидеть свет только после кончины Энджера. То есть после его безусловной кончины. Я бы сказал, эта история... не для широкой публики. Зато никто не догадается, как этот секрет влияет на мой престиж. В том-то и кроется истинная причина, по которой Энджер никогда не узнает всей тайны, если только я сам не подскажу ответ. Ему не дано представить, до какой степени вся моя жизнь определяется сохранением тайны. Вот в чем суть. Поскольку процесс создания этих записей пока находится под моим контролем, Я расскажу, каким видится этот иллюзион из зрительного зала. Новая транспортация с годами видоизменяется, но техника трюка остается прежней. Вначале я использовал два ящика, затем два шкафа, два стола и, наконец, две скамьи. Один предмет ставится на аванс-сцене, второй — у задника. Точность их расположения роли не играет, На разных площадках реквизит устанавливается по-разному, в зависимости от формы и размеров сцены. Не приложено только одно. Расстояние между этими парными предметами должно быть максимальным. Весь реквизит ярко освещен и хорошо просматривается из зала с первой минуты номера до последней. Опишу первоначальный и, соответственно, самый простой вариант, когда я еще использовал закрытые ящики. В то время иллюзион назывался просто «транспортация человека». Как и ныне, этот номер был гвоздем всей программы. Изменились только незначительные подробности. Поэтому рассказывать буду так, словно до сих пор показываю на сцене этот ранний вариант. Либо униформисты, либо ассистенты, а то и волонтеры из публики, выкатывают на сцену оба ящика и показывают, что они пусты. Волонтерам разрешается пройти сквозь них, открыв не только дверцы, но и задние стенки, которые крепятся на петлях, а также заглянуть снизу, под днище. После этого каждый ящик устанавливается на свое место и закрывается. После краткой шутливой преамбулы, излагаемой с моим коронным французским акцентом, о том, что иногда весьма желательно быть в двух местах одновременно, я подхожу к ближайшему ящику, будем считать его первым, и открываю дверцу. Разумеется, внутри все так же пусто. Я беру со стола цветастый надувной мяч и пару раз стучу им о пол, чтобы продемонстрировать его прыгучесть. Вхожу в первый ящик и временно оставляю дверцу открытой. Бросаю мяч в об пол в сторону второго ящика. Изнутри захлопываю дверцу первого ящика. Изнутри распахиваю дверцу второго ящика. Выхожу оттуда на сцену и ловлю прыгающий в мою сторону мяч. Как только мяч оказывается у меня в руках, первый ящик эффектно раскрывается створками наружу и оседает на пол. Все видят, что он пуст. С мячом в руках я выхожу к рампе на поклоны.